Ковчег медленно повернулся, и когда он совершенно перестал двигаться, Хетти вышла на корму и указала пальцем в воду, причем слезы струились из ее глаз от неудержимой скорби. Джудит тоже присутствовала на этом месте. Это объяснялось отнюдь неравнодушием к памяти покойной, ибо девушка любила свою мать и горько оплакивала ее кончину но она испытывала отвращение ко всему, связанному со смертью. Кроме того, в ее жизни со времени этих похорон произошли события, которые усилили это чувство и заставили ее держаться подальше от места, где покоились останки той, чьи суровые уроки делали еще более глубокими угрызения ее совести. С Хэтти дело обстояло иначе. В ее простой и невинной душе воспоминания о матери не пробуждали иных чувств, кроме тихой скорби. Целое лето она почти ежедневно посещала это место после наступления темноты и, заботливо поставив лодку на якорь таким образом, чтобы не потревожить тела, вела воображаемые беседы с покойницей, пела гимны и повторяла молитвы которым в детстве выучила ее мать. Хетти пережила самые счастливые часы своей жизни в этом мнимом общении с духом матери. Незаметно для нее самой индейские предания смешались в ее уме с христианскими поверьями. Однажды она даже хотела совершить над материнской могилой один из тех обрядов, которые, как она знала, совершают дикари. Но поразмыслив немного, отказалась от этой затеи. Марч опустил глаза и сквозь прозрачную, как воздух, воду увидел то, что Хэтти называла могилой матери. Это была низкая, продолговатая земляная насыпь, в одном конце которой белел кусочек простыни, служивший покойнице саваном. Опустив труп своей жены на дно, Хаттер привез с берега землю, и бросал ее в озеро, пока она совершенно не покрыла тело. Даже самые грубые и распущенные люди становятся сдержаннее, когда присутствуют при погребальных церемониях. Марч не испытывал ни малейшего желания отпустить какую-нибудь из своих грубых шуток и был готов исполнить свою обязанность в пристойном молчании. Быть может, он размышлял о страшной каре, постигшей его старого приятеля. И это напоминало ему о грозной опасности, которой недавно подверглась его собственная жизнь. Он знаком дал понять Джудит, что все готово, и получил от нее приказ действовать. Без посторонней помощи, полагаясь исключительно на свою гигантскую силу, Непоседа поднял труп и отнес его на конец баржи. Два конца веревки были подведены под ноги и плечи покойника, как их обычно подводят под гроб, и затем тело медленно погрузилось на дно. «Не туда, Гарри Марч, не туда!» — сказала Джудит, невольно содрогаясь. «Не кладите его так близко к матери!» «Почему, Джудит?» — спросила Хэтти строго. «Они вместе жили и должны лежать рядом после смерти». «Нет, нет, Гарри Марч, дальше, гораздо дальше». «Бедная Хэтти, ты сама не знаешь, что говоришь. Позволь мне распорядиться этим». «Я знаю, что я глупая, Джудит, а ты очень умная. Но, конечно, муж должен лежать рядом с женой. Мать говорила, что так всегда хоронят людей на христианских кладбищах. Этот маленький спор велся очень серьезно, но пониженными голосами, как будто говорившие опасались, что мертвец может подслушать их. Джудит не решалась слишком резко противоречить сестре в такую минуту, но ее выразительный жест заставил Марча опустить покойника на некотором расстоянии от могилы его жены. Затем Марч вытащил веревки, и церемония закончилась. Вот и пришел конец плавучему Тому, воскликнул непоседа, склоняясь над бортом и глядя на труп сквозь воду. Том был славный товарищ на войне и очень искусный охотник. «Не плачьте, Джудит, не печальтесь, Хейти. Рано или поздно все мы должны умереть. И когда наступает назначенный срок, причитаниями и слезами не вернешь мертвеца к жизни. Конечно, вам тяжело расставаться с отцом. С большинством отцов трудно бывает расставаться, особенно незамужним дочкам. Но против этой беды есть одно надежное средство. А вы обе слишком молоды и красивы чтобы не найти этого средства в самом скором времени. Когда вам Джудит угодно будет выслушать то, что хочет сказать честный и скромный человек, я потолкую с вами с глазу на глаз.